35. -е. Улица Понтина представляла собой региональную магистраль, ведущую из Римского иур квартала Всемирной выставки в городок Терачина. Стоянка располагалась на улице Понтина, недалеко от большой кольцевой дороги. Небольшой паркинг площадью 5 га был почти сплошь покрыт металлическими навесами, под которыми длинными упорядоченными рядами стояли транспортные средства. над проходной, ворота которой открывались автоматически, когда сторож вводил код на пульте управления, висела табличка, сообщавшая, что в связи с текущими ремонтными работами рабочие часы парковки, обычно открытые с 7 до 24 часов, временно сокращены, а оставить и забирать транспортные средства можно только с 10 до 18 часов. Просим прощения за доставленные неудобства. Возможно, из-за этого большая часть мест оставалась незанятой. А может, клиентов отпугивал запущенный вид парковки. В невидимой с дороги отгороженной зоне стоянки бульдозер забрасывал песком глубокую яму. Неподалеку от него, возле груды мешков с цементом, крутилась бетонная мешалка. К семи часам утра по прилегающей к стоянке дороге уже двигался сплошной поток машин, в то время как пешеходов было почти не видно. Сидящий в будке у въезда охранник, нелюдимый пятидесятилетний румын, который к тому же плохо говорил по-итальянски, то и дело отвлекался от экрана, подключённого к двум смотрящим на дорогу камерам, на идущий по телевизору старый фильм. Охранника звали Петру, но из-за ушей пельменей, оставшихся ему на память о не слишком блестящей боксёрской карьере, все называли его Лопаухом. Ему было приказано никого не впускать. И не совать нос в то, чем занимается хозяин на другой стороне парковки. Может, это незаконная стройка или захоронение токсичных отходов, явно какие-то грязные делишки, но Петру всё это не волновало. Ему платили, чтобы он не волновался. Интерком зазвонил. Взглянув на экран, Петру увидел усатого мужчину и длинноволосую женщину. Они снова нажали на звонок. Петров подъехал на стуле к окну и высунул голову наружу. "Закрыто", прокричал он. Парочка словно и не услышала. Мужик снова позвонил. Петров вздохнул и, поёживаясь от утренней прохлады, вышел из будки, в которой жужжал, включённый на полную мощность обогреватель. "Мы закрыты до 10, табличку видели?" сказал он, подойдя к воротам. Женщина просунула руку между перекладинами и притянула его к воротам. Петру больно ушиб нос, сломанный в последнем профессиональном бою. Тогда пацан, на 10 лет моложе его, расковал ему клюв и едва не вдавил его Петру в лоб. Мужчина достал пистолет и нацелил ему в лицо. В другой руке он держал полицейское удостоверение. "Открывай", приказала женщина. Отец находился в одном из брошенных трейлеров в 20 м от ямы. Когда клиент оставлял на стоянке машину, обычно довольно дешёвую, и исчезал. Сотрудники приводили её в порядок и пытались продать, но самую ржавую и убитую рухлить попросту перепарковывали на окраину стоянки, которую называли между собой кладбищем слонов. В одном из таких старых драндулетов и находился сейчас отец. По трейлеру всё ещё было заметно, что когда-то он принадлежал семье с детьми. Стены пестрели детскими наклейками, а в углу собирала пыль деревянная колыбель. На кухонной мойке стоял подключенный к Wi-Fi ноутбук. У отца болели ноги, но он стоял неподвижно и в полной тишине, не двигая ни единым мускулом, наблюдал за агонией Данте. Умение наблюдать было незаменимым навыком в его работе, и за годы непрерывных экспериментов, Он овладел этим искусством в совершенстве. Собственный образ представлялся ему неусыпным глазом, способным проникнуть в каждую тайну живых и мертвецов. На другой работе, которая была ему необходима в качестве прикрытия, он применял лишь малую долю своего таланта. Даже этих крупиц было достаточно, чтобы возвыситься над средним уровнем халатных, ненаблюдательных, слепых к важнейшим деталям коллег. Фiktivnaya rabota приносила ему умиротворение. Исследуемый материал был безучастным, не дёргался и не бунтовал, когда отец вставлял термометр в анальное отверстие трупа или доставал из грудной клетки сердце, ему не приходилось подавлять чужую волю. Битва состоялась где-то ещё, и на столе для вскрытия лежали останки проигравшего. Изучая причины смерти, отец исследовал следы оборвавшейся жизни. Распознавал проявления привычек, пищевых предпочтений, пороков и тайных грешков, вдыхал запахи тел, поглаживал их обнажённой ладонью, украдкой целовал, чтобы ощутить на вкус, но и этого было недостаточно, чтобы разогнать последние тени и узнать абсолютно всё. Каждый раз, когда приходилось зашивать труп, и передавать его в морг, отец чувствовал себя так, словно откладывает захватывающую книгу, не прочитав и страницы. Но чувства его обострялись, и он молодел душой лишь когда возвращался к своей подлинной жизни, потому что тайны живого, активного разума отличались от загадок, скрываемых разлагающимся куском плоти, как небо от земли. Работа с живым материалом предполагала постоянную неопределённость, и борьбы с непредвиденными обстоятельствами здесь избитых дорог не существовало под опытные бунтовали или учились его любить умирали или пытались убить его по крайней мере поначалу пока он ещё не придал им окончательную им одним установленную форму данте обвинял его в том что он наслаждается властью но нет ничего дальше от истины Он всего лишь художник, влюблённый в собственный труд, ведь на высшем уровне и искусство, и наука равно стремятся к прекрасному, к абсолюту. Отец немного увеличил яркость экрана, и веб-камера, и светильник на батарейках всё ещё работали, но свет был более тусклым, чем бы ему хотелось. Сейчас лицо Данты частично оставалось в тени, и отцу не удавалось с точностью различить его выражение. Виден был лишь распахнутый рот, ловящий воздух, которого уже начинало не хватать. Когда ковш бульдозера сбросил на трейлер первую порцию песка, Данты начал биться затылком о стену. Должно быть, он надеялся потерять сознание, но вскоре силы его покинули. Если не считать судорог в ногах, он почти перестал шевелиться. И всё-таки сознание он не лишился, и его глаза были открыты. Отца удручало, что он не может в них заглянуть. Он оторвал взгляд от экрана и выглянул в окно. В десятке метров от него застыл на краю ямы бульдозер. Водитель смотрел на него в ожидании дальнейших указаний. Водителя звали Маноло, и он был с отцом с самого начала. Маноло не был одним из выродков немца, его он выбрал лично. И хотя он скопил достаточно денег, чтобы жить припеваючи, но унаследованную от родителей стоянку так и не продал. Вздохнув, Отец подумал, что пора попрощаться с последним пережитком самого плодотворного и удивительного периода в своей жизни. Он помахал водителю рукой и подал ему знак зарывать яму. Сантине пристегнул Петру наручниками к письменному столу, Коломбо наклонилась к охраннику. Где Тирелли? Кто спросил Петру? Старый, худой, длинные волосы. Не знаю такого, ответил Петру. В этот момент издалека донёсся шум набирающего обороты двигателя бульдозера, Петру невольно взглянул в этом направлении. Он там, сказала Коломба и пошла к двери. Сантине двинулся было за ней, но Петру застал его в расплох. До сих пор он не оказывал никакого сопротивления, а теперь вдруг выпрямился во весь свой почти двухметровый рост и разломал стол. начав оборачиваться, Сантине увидел, что охранник размахивается полуметровым деревянным обломком, свисающим с его наручника. Он отшатнулся, избежав удара в лицо, но остриё вонзилось ему в бедро и почти проткнуло его насквозь. Сантине схватился за ногу и, крича от боли, упал на пол. Он был не в состоянии даже выхватить оружие. Петру поступил не подумав. Он всего лишь хотел сбежать. Сейчас, когда он ранил полицейского, Ему ещё сильнее хотелось убраться отсюда подальше. Если его арестуют, по блажёг больше не будет. Весь тюрьмы он уже не выйдет. Умрёт за решёткой, как умер его братец. Потрясая огромными кулаками, он нагнул голову и понёсся прямо на стоящую у двери Коломбу. Та отклонилась в сторону и врезала Петру в лицо стулом на колёсиках, на котором он просидел всю ночь. Одна из ножек стула ударила его прямо в кодык. Разом, побогровев от нехватки воздуха, румын схватился за горло и рухнул на колени. Коломба пкнула его в лицо, Петру поднял руки, а Анна напоследок наподдала ему в глаз, подбежал к Сантине и достала у него из кармана ключи от наручников. К этому времени Сантине уже снял ремень и ни на секунду не переставая материться, туго затянул его над раной, чтобы остановить обильно льющуюся кровь. Коломба Открыла свободный наручник Петру и на этот раз пристегнула его к железной трубе, дёргая охранника за руку, пока тот не подполз достаточно близко. Только попробуй шелохнуться, и клянусь, я тебя прикончу. Петру опустил распухшее лицо и остался сидеть на полу. Коломба повернулась к Сантине. Умираешь? спросила она. Вроде нет. Оставлю тебя с ним. Позвони остальным, о'кей? Она вынула пистолет Сантине из кобуры. и выбежала из будки. Сантине медленно дышал и за всех сил стараясь не отключиться. Коломба решительно двинулась на шум бульдозера, отдающийся гулом среди металлических навесов. Обойдя последний ряд припаркованных машин, она попала на участок стоянки, больше похожей на автосвалку. Всё было загромождено остовами домов на колёсах и ржавых трейлеров. сломанными складными стульями и столами для пикника, скелетами зонтов, спутанными кабелями и обогленными досками. Свалка граничила с заросшим, пожелтевшей травой и чахлым кустарником полем. Возле забора, отделяющего парковку от другого невозделанного поля, она заметила бульдозер, бросающий песок в яму, похожую на длинную канаву или на могилу. Коломбо наставила пистолет на водителя. "Стой", закричала она. Она всё ещё была по меньшей мере в 5 метрах от него. Водитель нырнул на пол кабины, дверца бульдозера приоткрылась, и из неё высунулось дуло автомата. Она отпрыгнула за расписанный цветочками дом на колёсах за пару секунд до первой очереди. Это был автомат Калашникова. До сих пор Коломба видела АК только в комнате хранения оружия, никто ещё не пытался расстрелять её из автомата. полис снесли угол трейлера как картонку и Коломба прыгнулась к земле. В обычных обстоятельствах она бы дождалась прибытия подкрепления, но сейчас ждать не могла. Ей необходимо было знать, что с Данте. Она дёрнула за ручку трейлера, и дверь с лёгкостью подалась. Коломба забралась внутрь, понадевшись, что отсюда ей будет удобнее взять водителя на прицел и захватить его в расплох. И тут же поняла, что совершила ошибку. Уловив в край глаза движение у себя за спиной, едва она развернулась, Тирелли размахнулся ноутбуком, держа его обеими руками как бейсбольную биту, и ударил её в лицо. Она выронила пистолет, во рту что-то сломалось, она ослепла, оглохла и перестала дышать. Лёгкие превратились в вздутые мешки. Клянусь, я не хотел, чтобы так вышло, Коломбо. Вновь Занося над её головой компьютер, сказал Тирелли: "Ты всегда мне нравилась". В последний момент Коломба отдёрнула голову, и компьютер разлетелся по полу. Движение оказалось таким болезненным, что к ней вернулась способность дышать. Она схватила Тирелли за запястье. Тот потерял равновесие и подался вперёд. Коломба рванула его тонкую хрупкую руку на себя, и патологоанатом навалился на неё, будто упав в её объятия. Он пытался бороться, но по сравнению с Коломбой был слаб как котёнок. Не сводя с него залитых кровью глаз, она сжала его в своей хватке. "Где Данте?" с трудом шевеля губами прошептала она. В челюсти что-то хрустело, как разбитое стекло. "Ты опоздала, Коломба". Она опрокинула его на пол. Тирелли был лёгким, как пробковое дерево. Она села на него сверху, и смешанная со слюной кровь из её разбитых губ закапала ему на лицо. "Где?" В яме Коломбов вскочила и подобрала пистолет. В глазах двоилось: "Вставай", невнятно проговорила она. Тирелли поднялся, а она зашла ему за спину и обхватила левой рукой его шею. "Пошёл", сказала она. "Что ты задумал?", спросил Тирелли. Коломба сжала ему горло, и он замолчал. Она заставила его выйти из трейлера на парковку. Мужчина из бульдозера увидел их, и как она и надеялась, не стал стрелять. — Скажи ему, чтобы бросил оружие, — приказала Коломбо. — Она бы и сама приказала мужчине сдаться. Но каждое произнесенное слово приносило мучительную боль. — Он меня не послушает. — Выживание превыше всего, Коломбо. Говори — Говори. Тирелли повиновался. Водитель бульдозера поднялся на ноги, не выпуская автомата, однако в них он уже не целился. — Я ухожу, — крикнул он. «Нет — Нет, — пробормотала Коломбо. — Нет. "Она говорит нет Манолу", прокричал Тирелли. "Я должен убраться отсюда. Не хочу больше участвовать в этом дерьме". "Нет", снова выдохнула Коломба. "Коломба, ты ведёшь себя безрассудно", сказал Тирелли. "Нет", повторила она. Мужчина из бульдозера, казалось, понял. Он резко вскинул автомат, Коломба взвела пистолет за спиной Тирелли. Оба открыли стрельбу почти одновременно. Половина выстрелов в Колумбу попала в цель. Водитель сорвался с бульдозера, ударившись о гусеницу. Две пули Манола прошли грудь Тирелли насквозь и впились в Колумбу в левый бок. Её словно пронзили ледяные иглы. Тело Тирелли выскользнуло из её хватки, но ей удалось удержаться на ногах. Она опустила глаза, по тулагу Анатом лежал на земле с разорванной грудиной, хлещущей из ран кровь, собиралась под ним в большую лужу. Он то надсадно дышал, то переставал дышать совсем. Отец знал, что умирает. Кто-то поднимет его с земли и препарирует на стальном столе. Исследует его тело так же, как он изучал сотни мужчин и женщин, жизни некоторых из них оборвал он сам. Но ведь они не поймут, с последней искрой сознания подумал отец. Не поймут, кем он был и чего достиг. Никто не поймёт его мечту. Последним, что отец увидел перед смертью, был нестерпимый взгляд зелёных глаз